Снова повернулся к исследователям и показал пальцем на Леонардо. «Твое наказание, — сказал он, — будет состоять в следующем. Ты распишешь потолок в храме мелких богов в Ангморпорке. Весь. Сейчас он пребывает в плачевном состоянии». «Но это нечестно возразил Маркоу. Он далеко не молод, а великому Ангелину Твипсли понадобилось 20 лет, чтобы расписать тот потолок». — Что ж, ему будет чем занять свое пытливое воображение, — буркнул Рок. — И не останется времени на всякие глупые мысли. Это заслуженное наказание тому, кто пытался узурпировать власть богов. Мы-то всегда найдем, чем занять свободные руки. — Хм, — задумчиво произнес Леонард. — Потребуется значительное количество лесов. — Огромное калифовтва! — с удовольствием поправил его Офлер. — А характер росписи? — спросил Леонард. — Я хотел бы нарисовать. — Весь мир, — перебил Рок, и не меньше. — Правда? А я думал, будет достаточно покрасить потолок зеленовато-голубой краской и пририсовать пару-другую звездочек, — сказал слепой Ио. — Весь мир, — как завороженный повторил Леонард. И перед его глазами возникла картина, видимая только ему одному. со слонами и драконами, клубящимися облаками, густыми лесами и морскими течениями, птицами и бескрайними желтыми степями, с узорами штормов и вершинами гор? э, -э да, — кивнул слепой Ио. — И без чьей-либо помощи, — уточнил Рок. — Да, для вовведения лифов добавил Офлер. — Какое страшное наказание! — воскликнул Маркоу. «Но если через 20 лет, — сказал слепой Ио, — «через десять, — поправил Рок, — «через десять лет работа не будет закончена, «город Ангморпорг будет стерт с лица диска огнем небесным». М -м, да, хорошая мысль», — откликнулся Леонард, «по-прежнему глядя в пустоту. «Некоторых птиц придется нарисовать совсем крошечными». «У него шок!» — сказал Ринсвинд. Капитан Маркоу вдруг затих. Так перед грозой затихает небо. «А скажи мне, — обратился к нему слепой Ио, — существует ли бог стражников?» «Нет, сэр!» — ответил Маркоу. «Это слишком подозрительно, когда кто-то называется богом стражников. Стражники никогда не поверили бы в него. Но сам ты богобоязненный человек. Честно признаться, некоторые божественные поступки пугают меня, сэр. Однако, как говорит мой командор, достаточно увидеть состояние человечества, чтобы сразу поверить в реальность богов. Услышав эту цитату, боги одобрительно заулыбались. Ирония и боги — вещи несовместимые. «Вот и хорошо одобрил слепой Ио. У тебя есть какие-нибудь просьбы? — Сэр? — Ну, всем от богов что-нибудь дотребуется. — О, нет, сэр! Скорее наоборот, это у меня есть кое-что для вас. — Ты хочешь подарить что-то нам? — Да, сэр. Чудесную возможность продемонстрировать справедливость и милосердие. Мечты человека — они как воздушный шарик. Порхают себе в небе, но приходит время, когда тоска по дому пересиливает радость полета. И... Маркоу прервался. Воцарилась тишина. «Так тебе воздушный шарик подарить?» Несколько неуверенно спросил слепой Ио. «Такую круглую резиновую штуку с ниточкой». «Нет, сэр. Я выражался иносказательно. Я имел в виду другое». «Правда? И что же? Позвольте нам отремонтировать сокола, чтобы мы могли вернуться домой». «Это невозможно!» — воскликнул рок. — А по мне так вполне разумная просьба, — сказал слепой Ио, наградив Рока испепеляющим взглядом. — Но это будет его последний полет. — Это ведь будет последний полет сокола, — повернулся Маркоу к Леонарду. — Что? — О да, определенно. Теперь я и сам вижу ошибки в его конструкции. Но следующий... — Что такое, — с подозрением осведомился Рок. — Где? — спросил Ринсвинд. — Почему ты закрыл ему рот рукой? — Кто, я? — Да, и продолжаешь закрывать. — Это все от нервов, — сказал Ринцвент, освобождая Леонардо. — Я немного взволнован.